Глава вторая. Сведения, доставленные капитаном, совпали с тем, что сообщил Гитлен. Что же, это хорошо. Никогда не следует целиком верить своим агентам, тем более умным. Для Боба это была аксиома. Неплохо время от времени проверять каждого из них через другого. Только непонятно, что произошло со стариком. Боб смотрел на явно подавленного капитана, на его странно покрасневшие глаза и ждал. Пусть сам заговорит, но капитан молчал и почему-то не уходил, хотя деловой разговор был закончен. Наконец, Боб не выдержал. «Вам, кажется, не здоровится?» Капитан, не поднимая глаз, молча покачал головой. «Так в чем же дело?» «Это не касается наших с вами взаимоотношений. Но ведь мы, в конце концов, люди. Я интересуюсь вами просто по-человечески». Это вы можете понять. Капитан пытливо посмотрел в лицо Бобу. Господи, что понимает этот денежный мешок в человеческом горе? Но ведь этот мнимый квакер был единственным человеком, с которым Лемки мог говорить о себе, о своём несчастье. Больше рядом с Лемки не было никого. Мистер Ньюман, на прошлой неделе я видел в Шварценфельс со свою дочь Видели или встретили? уточнил Боб спокойно. Рано или поздно, он это знал. Капитан мог встретить Эмму. Видел. Я не мог выскочить из трамвая. Когда я это сделал, дочери уже не было. Вы её искали? Нет. Я знаю, что такое дисциплина. И всё же Боб отчетливо понял, что после случившегося и он сам, и все его поручения отошли в сознание Лемки. на задний план. Теперь капитаном овладела одна страсть найти дочь. Если он не сделает это сейчас, то в следующую свою поездку в Шварценфельс он всё равно не удержится и пойдёт в адресный стол. Надо было выправлять случившееся. Поверьте, я от всей души вам сочувствую. Теперь я понимаю, почему мы не могли найти её след. Видимо, она вышла замуж там, в Баварии, и вернулась с мужем в Шварценфельс. Но мы вам поможем. Слово он чуть было не сказал офицера честного человека. В течение всего мая поездок в восточную зону не будет. В ближайшее время мы начнём разработку плана выступления в Шварценфельде, и вы понадобитесь здесь. Капитан слушал с отсутствующим видом. Есть только один выход, Лемке, только один. Я вас слушаю. Лемке отчуждённо посмотрел на Боба. Он сам не видел никакого выхода. «День Икс. Он близится. Он не за горами. Мы вышвырнем красных, и на второй день вы дадите объявление во все газеты, свой портрет или письмо, как угодно. Расходы на публикацию беру на себя. Поняли?» Лемке понял. «Что ж, придется пройти еще и это. Пусть. Но он найдет дочь и внука». Давно ушёл капитан Лемке. Давно на город опустилась ночь. Тёплая и чуть влажная берлинская ночь. Боб, механически поглаживая волосы у виска, по-прежнему сидел в своём кресле. Почему-то история с капитаном плохо на него подействовала. Чёрт, что за нервы? Нельзя же быть таким сентиментальным. Что ему за дело до личной жизни агентов? Но сейчас Боб вспомнил свою жену. свою дочь. И ему стало не по себе. Он подумал, что если бы его дед, Отто Нойман, в прошлом веке не эмигрировал из Германии в Америку, сегодня с ним, майором Ньюманом, могло бы случиться то же самое, что произошло с капитаном Лемке. Да, с этим Лемке он сыграл скверную шутку. Сначала Боб завербовал его самого, уж очень удачно все получилось. Потом через флика, Напал на пол наслед его дочери. Правильно он тогда решил, что Эмму Лемке надо искать именно в Шварценфельдзе. И вся остальная комбинация была задумана неплохо. Только с Вольфом прогадал. Кто бы мог подумать, что этот молодой парень, ярый коммунист, и что он погубит и Слика, и всю его группу. Хорошо, что Гетлин с ним разделался, хотя и непродуманно, экспромтом. Вообще, что за нелепое отношение в этой Германии? Отец живёт на западе, сын на востоке. Отец мелкий лавочник и голосует за Аденауэра, сын активист и стопроцентный красный. Отец шлёт сыну Тагис-Шпигель, а сын отцу Ойлен-Шпигель. Сноска: сатирический журнал в ГДР. Может, он просто устал? Может, пора домой, в Штаты? Нет, нет, надо пересилить себя. Нельзя уезжать. Это могусть честь дезертирством. Тогда вся жизнь пойдёт прахом. И никакой жалости, никаких сантиментов. Агенты должны работать, выполнять задания. Да остального бобу нет дела. В кабинет Келлера заглянула секретарь. Вас просит к себе директор. Старый Бернгард недовольно обернулся. Позвоните, что я занят. Мы освободимся через 35 минут. Монтируем панно. Келлер взял из рук Инги очередную плитку и, покрыв оборотную сторону вяжущим составом, вставил в гнездо. Через несколько минут секретарь снова появилась. Директор просит к нему немедленно. Он сказал: "Дело не терпит отлагательства". Бернхард Келлер снял белый халат. Надо было идти. Директор не стал бы так настаивать из-за пустяка. Значит, что-то серьёзное. В кабинете директора, кроме его самого, никого не было. Что случилось? Пожар? Землетрясение? Всемирный потоп? Келлер поздоровался с директором, которого с утра ещё не видел. Случилось нечто худшее. Позор. Директор взял лежавший на столе документ, зачем-то посмотрел его на свет, потом протянул Келлеру. Вот, извольте прочитать. Келлер не спеша достал очки, надел их. Неторопливо взял бумагу. Это был заводской документ за подписью директора и шефа отдела сбыта. Дата стояла ещё мартовская. Письмо извещало торговую фирму в Швеции, через которую завод сбывал продукцию, что народное предприятие "Фарфор из Шварценфельза", как они теперь именовались, в связи с техническими неполадками снимает с производства всю продукцию, заказанную шведами. и расторгает контракт. Келлер растерянно взглянул на директора. Позвольте, когда же решили снять с производства эту продукцию и почему? И меня совершенно не предупредили. Я просто возмущён. Ах ты, Господи, и он не понял. Да мы не собираемся и не собирались ничего снимать с производства. У нас нет технических неполадок. Вы же отлично знаете. Я не собирался расторгать контракт со шведами. Я не подписывал документы. Это прислали шведы. Вот они-то и были возмущены, и весьма. Я уже ответил им, что тут недоразумение, и контракт остаётся в силе. Но ведь бланк-то наш, заводской, подлинный. Что вы сказали? Но келлер молчал. Он тоже посмотрел бланк на свет. На бумаге были водяные знаки, меч и венок, марка завода. Бланк был несомненно подлинный. А подписи? Что ж, это не такая уж сложная проблема. И тут Келлеру вспомнился тихий замкнутый сыше. Вспомнился весь их разговор, тот неприятный. Какие только подлости может придумать озлобленный человек. Ведь расторжение контракта со шведами это огромные убытки, это потеря доверия к заводу, как где испасобному поставщику. Это сокращение притока шведской валюты, сокращение поставок шведской руды в республику. Всё это цепляется одно за другое. Хорошо, что сегодня обещал прийти Эрих Вальтер. Цыша не место на заводе. В том, что во всей этой истории замешан Цыша, Келлер не сомневался ни минуты. Наконец Келлер протянул письмо директору. Кто-то у нас на заводе нечестный. Без полиции тут не обойтись. Директор задумчиво потёр рукой подбородок. Я тоже так думаю. Вы тут самый давний работник на заводе. Вы знаете всех. Что вы сказали? Ничего. Я подумаю. Комиссар, сидя за столом, барабанил пальцами по ручке кресла. Кажется, теперь ни один из банда не скроется. Выявлены все нити, все связи. Проверено всё, что можно проверить, доказано всё, что можно доказать. Теперь надо действовать. Только без горячки. Как говорится, хорошо смажешь, далеко поедешь. А Эрих, конечно, молодцом. Видно, что эту художницу любит без памяти. Но тут честность до щепетильности. И правильно сделал, что привел ее сюда. Славная девушка. Она пойдет за Эрихом. Пойдет его путем. Это чувствуется. А как летит время. Вот и Эрих, уже не тот порывистый мальчишка, каким был еще 3-4 года назад. И сам ты, комиссар, Уже не тот. Постарел и сердце совсем никуда. Что же? Подполье, концлагерь, Испания, эмиграция. Всё это не прошло бесследно. Только рано тебе, комиссар, уходить на покой. Разве можно уйти, когда там на западе готовятся уничтожить республику? Даже Аденауэр, не стесняясь, говорит об этом. Нет, комиссар. Ты не уйдёшь на отдых. Ты будешь драться. до своего последнего часа. Комиссар встал, прошёлся по кабинету, потом, подойдя к столу, позвонил Эриху. Прошу зайти, товарищ Вальтер. Эрих, давно ждавший вызова, явился тут же. Вы виделись с отцом Инги Келлер? Да, вчера я был у них. Что произошло? Мастер фарфорового завода Цыша предлагал старику взять на себя управление предприятием. На случай переворота до возвращения бывшего владельца Генриха Баумана. Старек буквально расферепел. Кроме того, Келлер подозревает, что именно Цыша выкрыл с завода чистые бланки, которые были использованы для составления фальшивого письма шведской фирме. Подозрение ничем не подтверждено, просто интуиция. Вы проверили Цышу? Конечно. Данных нет абсолютно никаких. тут что-то совершенно новое. Пусть этим займется Фельнер, что еще? Корецкий напал на след отца Эммы Вольф. Установлено, что он живет в Западном Берлине, в лагере при студии Риас. Иногда бывает в республике, род занятий неизвестен. Соседям по лагерю говорит, что жена его умерла в 45-м году, а дочь пропала после войны и разыскать ее он не может. Живет скромно, Надо поточнее установить источники его существования. А главное цель поездок в республику. Это логично. В лагере Рес не держат простых беженцев из республики в течение нескольких лет. У меня всё, Эрих встал. Подождите, товарищ Вальтер. Сегодня я получил из Берлинского управления чрезвычайно интересный документ. С этими словами комиссар поддвинул к себе папку И вынул с неё несколько скреплённых листов. Вы знаете, что на днях к ним добровольно явился из Западного Берлина бывший сотрудник Восточного бюро СДПГ Гельмут Кох. Да, я это знаю. Гельмут Кох показал, что Макс Хойзер до сорок восьмого года являлся резидентом Восточного бюро в Шварценфельдзе. В сорок восьмом году его принимал в Берлине официальный работник американской разведки в чине майора Все вдоним этого американца, Боб. Но ведь и Флик был связан с неким Бобом. Вот именно. Итак, забирайте показания Коха, прочтите их внимательно. Теперь можно действовать. Вилли Гетлин проснулся и несколько мгновений неподвижно лежал, не открывая глаз и прислушиваясь к бодрой песне, гремевшей в радиоприёмнике. Шла воскресная детская передача. Из звонки ребятчие голоса распевали. Настало воскресенье, настало воскресенье. Для вас мы из Берлина песенки споём. Чёрт, вот это я вчера напился. Неужели слушал красных? Вилли отбросил перину. После вчерашней попойки его ещё мутило, голова была тяжёлая. Выключил радио. Потом, скинув пижаму, побежал в ванную и, пустив холодную воду, встал под душ. На секунду у него захватило дыхание, но он продолжал стоять под упругими струями, гулко хлопая себя ладонями по бёдрам, груди и шее. Монотонный шум бегущей воды прорезал вдруг пронзительный звонок. Герленчер вздёргнулся от неожиданности. Вечно явится кто-нибудь, не к стати. Перекрыв душ, он выскочил из ванной на кафельный пол, накинул на плечи мохнатый халат, поискал глазами комнатные туфли. Будь они прокляты, оставил в спальне. Мокрыми босыми ногами прошлёпл в коридор и чуть пригнувшись, посмотрел в круглое дверное окошечко. Там за дверью стояла женщина, которую он в первые секунды не узнал. Вдруг он сообразил: "Да это же жена Хойзера". Вилли метнулся в спальню, потом обратно к двери, не открывая, крикнул несданной гостье, чтобы подождала, и бросился одеваться. Ещё через несколько минут, приглаживая щёткой влажные волосы, он открыл дверь. Пожалуйста, пожалуйста, не стесняйтесь. Я попрошу ваш чемоданчик. Лиза как-то механически, не трогая с места и не раскрывая рта, отдала ему чемодан. Видя, что она всё ещё не решается переступить порог, Вилли бросил щётку на полочку, вежливо, но настойчиво взял женщину под локоть и ввёл в квартиру. Всё так же, не говоря ни слова, Лиза вдруг положила голову на плечок Гетлина и зарыдала. Гетль растерялся. Это провал. Ещё не хватало, чтобы её вопли услыхал кто-либо из соседей. Он решительно подхватил Лизу, внёс её в столовую, опустил в кресло. Влив в стопку коньяк и с трудом, облив ей подбородок, шею и платье, влил в рот. Неожиданно Лиза стихла. Прошла минута, другая. Гетли начал нервничать. Попробуй узнать, такой в чём дело. Наконец, Лиза, с трудом разжав губы, сказала: "Дайте воды, только по холоднее". Выпив залпом, приказала: "Уйдите, я приведу себя в порядок". Гетлинов взорвало. В такую минуту думать о туалете? А не сцапали твоего Макса? Вопрос прозвучал грубо, но Гетлину теперь было не до приличий. Он увидел, как из глаз Лизы Медленно поползли по щекам слезинки. Когда Лиза молчала, только из глаз её продолжали бежать слёзы. Когда зло крикнул Гетлин, окончательно потеряв терпение: "Экая плаксивая дура, дрянь! Нашла из за кого горевать, старый барбос, много ли он понимал в любви?" "Вчера ночью, наконец, ответила Лиза. Пришли к нам и ещё кого взяли. «Разве я знаю, кого еще вы втянули в ваши аферы? Меня ничто не касается, кроме мужа, понимаете? Никто! Ничто! Ничто!» С ней опять начался нервный припадок. Вечерело. Чуть прихрамывая, Гетлин метался по комнате, изредка поглядывая на задремавшую в кресле Лизу. «Сколько же времени она спит?» «Жалко, что не заметил по часам. Сейчас уже пятый. Верно, часа три». Что же случилось в Шварценфельдзе? Случаен ли арест Хойзера или провалилась вся резидентура? Ах, конечно, всё провалено. Старый барбос выдаст всех, кого знает, на первом же допросе. А долг? Он мне должен порядком, и всё лопнуло. Проклятье. Что скажет Боб? Впрочем, следующая встреча только через неделю. Спокойно, спокойно. А что если воспользоваться этой плаксой? Пусть-ка съедет и узнает. Зачем же говорить Бобу? А фигура у нее... Черт, при чем тут фигура? Потом, потом, сначала дело. Но заглушить эту мысль Гетлин не мог. Да и к чему? Старого Барбоса теперь нет. Оттуда не вырываются. Он подошел к креслу, наклонив на бок голову, долго и внимательно разглядывал спящую женщину. Разметавшиеся белые локоны... нежную шею с голубоватой пульсирующей жилкой, высокую упругую грудь, тёмные пятна конька на платье. Потом перевёл глаза на стол с остатками вчерашнего пиршества и тотчас подумал, что Лизу надо будет кормить, а у него кроме объедков ничего. И денег осталось маловато, надо зайти в Сберкассу. Вилли вплотную подошёл к креслу, сел на подлокотник. Лисьхин, проснись, позвал он спящую женщину. с этими словами привлек к себе. Лиза вздрогнула, открыла глаза. Первое мгновение не могла понять, что происходит, потом отодвинулась от Вилли. Взгляды их встретились. Это продолжалось долго, целую вечность, и никто не отводил глаз. И оба молчали, как тогда, при первой встрече в магазине. Наконец, Вилли положил руку на плечи Лизы и попытался снова привлечь ее к себе и но она резко сбросила его руки. «Что же, значит, не время», — подумал Вилли. Встав с кресла, он прошелся по комнате. Потом сказал, «Побудь здесь одна и никуда не выходи. Это опасно. Фопосы могли устроить слежку. Я вернусь часа через два». Что же будет дальше? Кто знает, что случится через месяц, через неделю, даже сегодня ночью. Разве думала она еще в прошлое воскресенье, что сегодня ей придётся искать убежище в Западном Берлине у Вилли Гетлина. А Макс, бедный, разве не говорила она, не умоляла его Бога ради бросить это опасное занятие с эти табачные махинации и продажу сигар из-под прилавка. Так нет, не послушался. Ведь он был на 16 лет старше её. Как же мог он послушать совета своей жены? Вот теперь и попал в руки этим фопосам. И его, наверное, мучают, как об этом пишут в газете «Телеграф». У Лизы, при мысли о всех этих ужасах, мурашки побежали по спине. Она зябко повела плечами и забилась в угол кресла. И Гетлин, почему его так долго нет? Уже совсем темно. Света Лиза не зажигала, так было спокойнее. Да, вот Гетлин. Она почему-то не могла сейчас сообразить, по какому поводу Макс Назвал ей адрес этого человека. Она как-то сразу запомнила его. Ей тогда понравился сильный, энергичный поставщик сигар. Настоящий мужчина. Но ведь это он довел бедного Макса до тюрьмы. Вне себя после ареста мужа она бежала из Шварценфельза и решила высказать ему все. Но что же делать теперь? Сиди вот в чужой квартире у человека, которого толком не знаешь. А ночевать? Куда идти? В гостиницу? а вдруг на улице и правда следят. Ведь пишут же в телеграф, что красные агенты хватают людей в Западном Берлине и на машинах увозят в Карлсхорст. Нет, уж лучше ночевать здесь, в кресле. И утомленная в конец событиями этих суток, к тому же она в поезде провела бессонную ночь, Лиза снова уснула. Да так крепко, что не слыхала, как наконец вернулся Гетлин, как он включил свет, приготовил стол. Поужинала она с аппетитом, ещё бы, весь день ничего не ела. Потом с беспокойством подумала о ночлеге, но Гетлин был великодушен. Он предложил ей свою спальню, а сам решил устроиться в столовой на сдвинутых креслах. Лиза благодарно взглянула в глаза Гетлина и кивнула на прощание. Спокойной ночи. Но сон не приходил долго. Ей вспоминалось растерянное и как будто виноватое лицо мужа. В тот миг, когда в магазин вошли полицейские. Что же с ним бедным теперь будет? Потом, засыпая, она вспомнила, что дверь осталась не запертой, встала, повернула ключ и, подумав, оставила его в двери. Доверять Гетлену не следовало. Вдруг у него есть второй ключ. Где же ей было знать, что на такой случай у Гетлена есть Уистити? Сноска. Уистити... Специальный инструмент для открывания двери, если изнутри в скважине оставлен ключ. Разбудили её чьё-то грубое объятие, чувствуя, что вили ищет её губы, она несколько мгновений уклонялась, но наконец он настиг её. Вспомнилось начало поговорки: раз это не разу. И она перестала сопротивляться. Арест оказался для Хойзера полной неожиданностью. Он сразу как-то осунулся. Лицо его больше обрюзгло, под глазами набухли мешки. Взяли его вечером, после обыска отправили в баню, а оттуда в камеру. До утра было время, чтобы выспаться, но Хойзер не мог уснуть, хотя в камере находился один. Что знает полиция, какова причина ареста, что следует признать, а что отрицать, пойдёт ли речь о Восточном бюро или они что-нибудь пронюхали о вилле Гетлени? Кто будет вести допрос? Удастся ли его обмануть? Тысячи вопросов роились в мозгу Хойзера, но ни на один не было ответа. В тревожных, лихорадочных раздумьях промелькнула короткая летняя ночь, а Хойзер так и не решил, как себя вести. Но в кабинет следователя он вошёл с подчёркнуто презрительной миной на лице. Едва ответив на приветствие инспектора, к радости Хойзера, им оказался какой-то мальчишка. Хойзер развалился на стуле, забросив ногу на ногу и свесив левую руку за спинку. Эрих Вальтер несколько секунд внимательно рассматривал арестованного, потом спокойно произнёс: Вы находитесь на допросе, господин Хойзер. Прошу принять соответствующую позу. Сядьте ко мне лицом, ноги поставьте на пол. Ладони рук должны быть на коленях. Хойзер вспыхнул от бешенства. Этого он не ожидал. В упор глядя на Эриха, язвительно заметил: "Вы, кажется, научились у наших русских друзей самому худшему, что у них есть произволу". "Вы имеете в виду моё замечание насчёт вашей позы?" самым спокойным тоном спросил Эрих. "Нет, я говорю о моём аресте вообще. Вам хочется знать, в чём вас обвиняют?" "Вот именно. В шпионаже". Ага, значит, я шпион. Простите, а для кого я работал? Вот об этом вы должны мне рассказать. Я вы с ума сошли. Прошу выбирать выражения. Вы на допросе. Шиллер, пожалуйста, запишите вопрос арестованному. Назовите всех, кто приезжал к вам из Берлина в 1952 году. Только теперь Хойсра заметил, что они не одни в комнате. Сзади него Слева у стены сидел за пишущей машинкой ещё один полицейский. Под его проворными пальцами клавиши машинки застрекотали, щёкнула каретка, вопрос записан. "Отвечайте", обернулся Эрих Вальтер к Хойзеру. "Я не помню всех, кто ко мне приезжал. Кроме того, я коммерсант и поддерживаю связи с кем хочу. Я не считаю это преступлением и не вижу здесь шпионажа". "Вы успели записать ответ?" Эрих встал из-за стола, подошёл к Фельнеру и через плечо прочёл текст. Вопрос. Вам предъявляется фотокарточка мужчины в возрасте 38-40 лет, с зачёсанными на минаверх русыми волосами. Вы знаете этого человека? Эрих положил на столик перед Хойзером фотоснимок Гетлина, тот, что Вальтеру принесла прошлым летом Эмма Вольф. Хойзер потёр подбородок. Он и в самом деле не знал, как быть. Если не признавать, что Гетлин к нему ездил, можно попасть в просаг. А вдруг им точно известно о его посещениях? Тогда отрицать, конечно, глупо. А если признать? Что они знают о Гетлине? Нет, лучше признать. Да, я, кажется, знаю этого человека, неуверенно произнес Хойзер. Его имя и фамилия? Вилли Гетлин. Это его подлинное имя. Не понимаю вопроса. Я спрашиваю, нет ли у этого человека другого имени и фамилии. Но позвольте, откуда же я могу знать об этом? Хорошо. Оставим пока этот вопрос. Когда Гетлин прибыл к вам в первый раз? В прошлом году, в июне месяце. Цисла не помню. Зачем? Привёз великолепную коробку сигар, настоящей довоенной Даниман. Вы курите? Нет? Ну тогда вы не поймёте и не оцените. Что ещё он привёз? Больше ничего. Вы хотите сказать, что Вилли Гетлин предпринял путешествие из Западного Берлина в Шварценфельс только для того, чтобы привезти вам одну единственную коробку сигар? Макс Хойзер отарапело посмотрел на следователя. Что кроется за этим замечанием? Случайный подвох или знание действительных целей приезда Гетлина? Что? Простите, я припоминаю. Кроме коробки с сигарами, он привёз ещё партию обычных сигарет. Это поступление зафиксировано в счётных книгах. Конечно. А сигары? Хойзер на секунду смешался. Точно не помню. Возможно, что я не внёс сигаров в книге. Вы хотите сказать, что некто Вилли Гетлин снабжал вас товаром, которым вы спекулировали? Хойзер закусил губу. Дурак. Чего тогда перетрусил? Надо было всё отрецать. Всё, всё. И гетленно, и посещение. А теперь, пожалуйста, как он вцепился, даже спекуляцию не упустил. Ну нет. Впредь буду умнее. Молчок и всё. Это оскорбление, господин следователь. Я его не заслужил. Я отказываюсь давать показания, если допрос будет продолжаться в таком тоне. Товарищ Фельнер, вы записали ответы арестованного? «Все записано. Пишите концовку и давайте протокол на подпись». «Я подписывать ничего не буду», — изрек неожиданно Хойзер. «А чего так? В протоколе записаны все ваши пояснения, слово в слово. Вот, пожалуйста, можете прочесть». Эрих Вальтер положил отпечатанный протокол перед Хойзером. «И читать не буду. Не вижу необходимости. Я ни в чем не виноват и не желаю, чтобы меня допрашивали». Эрих Вальтер насмешливо посмотрел на Хойзера. Поздно, уважаемый. Поздно вспохватились. Такая тактика была бы успешной с самого начала, пока вы ещё не давали показаний. Теперь же всем будет ясно и мне в том числе, что вы просто испугались двух пунктов. Во-первых, вы испугались обвинения в соучастии с неким Виллегетленом. Во-вторых, обвинение в спекуляции, которое будет доказано точь-в-точь же Как только я проверю ваши записи в хозяйственных книгах. А они у меня вот здесь, в ящике стола. Здесь лечу эти записи с наличием товаров в магазине и с данными налогового управления. И подумайте сами. Сегодня мы говорили только о первом приезде Гетлина, а ведь доказано, что он бывал у вас почти ежемесячно. Попробуйте-ка правдоподобно объяснить его приезды так, чтобы это было убедительно. А протокол можете не подписывать. Это ваше право. Мы с Сейнером составим акт, вот и всё. Только это для вас же хуже. Сейнер Эрикс взглянул на помощника. Пожалуйста, попросите дежурного, пусть уведёт арестованного в камеру. Подождите. Я ознакомлюсь с протоколом и тогда решу, стоит ли его подписывать. Протокол Хойзер подписал. Первый допрос кончился для него поражение. Гетлин Сидит на подоконнике, смотрел на спину Лизы. Она стоя у зеркала, заканчивала свой туалет. Послушай, это невыносимо. Почему ты всё время молчишь? Лиза с возмущением обернулась. Пожалуйста, никаких ты. Я ненавижу вас и себя. Это вам понятно, подлец? Если бы у меня только было другое пристанище. Она опять заплакала. Содрогнувся, сцепив руки, отошла от зеркала. походила по комнате и села боком в кресло, готовая каждую секунду вскочить, сопротивляться, кричать. О, теперь она знает, на что способен этот человек. Гетлин всё так же сидит на подоконнике, старался говорить как можно убедительнее. Я не знаю, люблю ли я тебя. Я вообще не знаю, что такое любовь. Мне некогда было заниматься подобной чепухой. Но ты мне нравишься, давно нравишься. А я вас видеть не могу. Какая подлость! Боже мой, куда мне деваться? Поезжай домой, в Шварценфельс. Да, это естественно. Теперь вы посылаете меня в руки этих палачей. Как это на вас похоже? Но ведь они могли арестовать тебя вместе с Максом. Если они этого не сделали, значит, ты им не нужна. По-моему, тут всё ясно. Гетлин, не желая поступиться пережитым, упорно называла её ты. Лиза задумалась над этой простой истиной. Да, конечно, Гетлин прав. Ах, как гадко все, что случилось. И только из-за собственной трусости. Зачем она приехала сюда, к Гетлину? Зачем послушалась Макса? Только, Лиза, я прошу тебя об одной услуге. Что? Услуги? Не злись, пожалуйста, заранее. Ты знаешь, где Тауэнсен плац? И что же? Там рядом... Марочный магазин Кульмана. Надо будет проверить, арестован Кульман или нет. Пройдёшь мимо и увидишь, если всё опечатано, значит, арестован. Тогда дашь мне телеграмму: "Папа умер". И всё. Если же Кульман не арестован, то передашь ему мою записку: "Больше я тебе ни о чём не прошу". Почему я должна вам помогать? Я не желаю участвовать в ваших табачных аферах. Во все эти спекуляции Гетлин догадался, что Макс так и не посвятил жену в их тайную деятельность. Конечно, это было хорошо, но теперь её следовало припугнуть, иначе она не сделает то, что нужно. Дело не в сигаретах и не в спекуляции. За твоим обожаемым Максом водятся грешки и пострашнее, глядя прямо в широко раскрытые от ужаса глаза Лизы, жестоко добавил. Он мне кое-что сообщил. о русских. И Кульман об этом знает. Так что, если полиция схватит Кульмана, и он даст показания, Максу не здорововать. В твоих интересах, чтобы Кульман не попался. В конце концов, говоря об этом, Гетлин ничем не рисковал. Уж если полиция взялась за Хойзера, то, конечно, не из-за сигар и спекуляции. Конечно, они знают, что Макс шпион. До да Барбоса и сам им всё выложит. Лиза была потрясена этим известием. Как её Макс, шпион? Боже мой. Этого только не доставало. Нет, нет. Макс был хорошим, пока не пришёл этот Это он, Гитлер втянул её мужа в сети. Вырваться, любой ценой вырваться и спасти Макса. Пишите вашу записку. Когда идёт поезд в Шварценфельс? Сегодняшний ты уже пропустила. Теперь только завтра, в 8:00 утра. И глядя с сожалением на змеиную фигурку Лизы, подумал: впереди ещё одна ночь. Лиза, взяв записку, сказала, что пойдёт прогуляться. Обратно она уже не вернулась. До вечера проходила по городу, переночевала в гостинице, а с утренним поездом уехала в Шварценфельс.